Первая поездка. Конечно, да, Артем попытался подтвердить, но после его мысли кнопка «Да» потемнела, словно ее нажал неведомый оператор. Во блин. Перед его глазами быстро пробежала дорожка загрузки, и окна нейросети приняли привычное ему по его старому земному компьютеру изображение. Еще пять минут парень разбирался, как складывать и открывать действующие окна нейросети. После чего решил все-таки посмотреть свое приобретение и двинулся к жуку. Эта серая махина поражала своим агрессивным видом. угловатая, рубленая формы, толстые листы брони, выглядывающие башенки огневых точек издали действительно чем-то похожее на «Жука», машина буквально подавляла своей агрессивностью. Три башни с мини-копиями тоннельных корабельных орудий просто не оставляли противнику никаких шансов. А три испаренных импульсных установки были способны перемолотить на фарш любое количество летающих тварей. Ну, не любое, конечно. Если навалится крупная стая зуров, то просто мясом завалят. Через полчаса, проведя сопряжение с на машины и введя все необходимые подтверждающие коды, он вошел в салон глайдера. Посмотреть тут было на что. Аккуратно закрепленные ящики и боксы занимали практически весь грузовой отсек. Жилой модуль был рассчитан на 4 человека экипажа, но его можно было переделать в одну довольно большую каюту. В задней части глайдера, которая могла открыться как цветок для загрузки крупных грузов, была установлена довольно крупная и мощная лебедка. Внимательно осмотрев грузовой отсек, парень решил по возможности его потом переделать. Как он понял, здесь очень ценилось свежее мясо и внутренние органы дичи, те самые, которые он выбрасывал, но ну, кроме печени, почек и сердца. А значит, часть отсека можно и даже нужно переделать в холодильник. Обложить резинками, чтобы мясо не портилось. Ведь это главная проблема для охотников на этой планете. Хотя, судя по реакции торговцев, они совершенно ничего не знают про резинки. А значит, теперь у него появляется еще один козырь в рукаве. Закрепив на боку полученный в подарок считыватель, Артем в первую очередь поставил на изучение базу глайдеры, которую впитал буквально за 5 минут. Потом за 15 минут ушла база тяжелые глайдеры. Теперь он знал, как ими управлять. К сожалению, вооружением «Жука» он воспользоваться не мог, так как еще не изучил базы по оружию такого класса. Поэтому он поставил на изучение базы силовые щиты и реакторы. Заодно перепроверив свои показатели ФИП, которые изменились после установки нейросети и имплантов. Индекс интеллектуального развития 310. Уровень нейроактивности 226. Уровень физической активности 240. Уровень псиактивности активности 0-200. Уровень пси надо будет самому проверить, нахмурился Артём. Но для этого сначала надо базу по меткапсуле изучить, а потом уже ковыряться. Но сейчас на первом месте безопасность, поэтому на очереди будут базы. Малое оружие, среднее оружие, тяжёлое оружие, скафы. И чтобы он мог задействовать вооружение жука, кстати. А скаф себе он так и не купил. Парень хмуро плюнул на пол, но спохватившись, тут же вытер плевок. Ведь не дело плевать в своей машине. Потом надо будет изучить энергетическое оружие, кинетическое оружие, плазма, орудие, тяжелое орудие. Список, получается, не маленький, но до времени у него есть. В зону действия вооружения вошел разумный раса тролл. Раздался глуховатый голос Сискента. «Принять меры противодействия?» «Покажи его», — спохватился Артем. «Ведь он находится возле поселка, еще не хватало кого-нибудь из его жителей расстрелять». И действительно, на картинке он увидел приближающегося к машине главу поселка. Еще не хватало возможного союзника на фарш пустить. Хорошая охоты, Крадуар», — вышел Артем из машины навстречу Троллу. «Чем могу помочь?» — И тебе хорошей охоты, Артем. Тролл наконец-то понял, что имя землянина произносится целиком. Просто хотел кое-что выяснить у тебя. — Что именно тебя интересует? Парень старался быть вежливым. — Ведь мало ли что в жизни может случиться. Может, и ему придется к троллу за помощью прийти. — Хотел узнать, часто ли ты к нам собираешься заезжать? — присел на выдвижную аппарель тролл и задумчиво почесал затылок. Понимаешь, торговцам понравился твой товар, и им интересно, как часто ты будешь приезжать. Сам понимаешь, если они здесь будут чаще бывать, то поселку это выгодно. Это не дурак, хмыкнул про себя Артем. Понял, что со мной надо напрямую. Это хорошо. Ну, думаю, что через пару месяцев взгляну точно. А пока мне нужно будет подготовить товар к продаже. Парень присел с ним рядом. Сам понимаешь, что хороший товар сам к тебе не придет, его еще добыть нужно. Это да, Крадуар задумчиво посмотрел вдаль. Ну, если тебе интересно, то я мог бы заказать пару больших контейнеров для тебя и жилой модуль. Тогда у тебя будет здесь дом. Сможешь привозить и складировать товар, а потом продавать. Идея неплохая, надо подумать. Вроде бы согласился с ним Артем, хотя сам понимал, что наличие жилья в поселке фактор, конечно, нужный. Но тогда все жители и не только они постараются вынюхать его технологии по обработке шкуры и кости, а ему это совершенно не нужно. Думай, не стал давить на охотника старый тролль и уже вставая спросил: "Кстати, а что там в таверне произошло?". "Да, ничего важного", отмахнулся был землянин. Но, заметив требовательный взгляд главы поселка, пояснил. Трое каких-то пришибленных на всю голову начали задирать скаараши, у которых кто-то погиб. Бахвалились, что лучшие охотники в этих местах. Пришлось поставить на место. «Бахвалились, говоришь?» Слегка сузил глаза трол, Судя по выражению его лица, это не сулило им ничего хорошего. «Ну-ну». Видимо, давно зона вокруг поселка и вдоль реки не патрулировали. — Ладно, до встречи. — До встречи, Крадуар, — попрощался Артем и зашел в машину. Разговаривая с главой поселка, он все размышлял, надо ли ему покупать здесь скаф и вооружение. Но поразмышляв, решил все же не спешить, ведь он все равно собирается в город ехать. Там, скорее всего, и расценки пониже будут так что здесь его уже ничего не держит. Немедленно собрав выбранной для себя каюте, он занял место пилота-глайдера и запустил его двигатели. В салоне жука послышался легкий свистящий звук, когда основной двигатель принялся разгонять турбины. Плавно приподнявшись над землей, машина, повинуясь оператору, развернулась в нужную ему сторону и начала разгоняться. Артём старался сильно не гнать, ведь ему еще предстояло забрать свою заначку, которую охраняла сиротка. Через полчаса он приблизился к месту, но не стал приближаться прямо к точке, так как не мог предсказать реакцию сколопендра на появление жука. Приблизившись пешком, он понял, что поступил правильно, так как сиротка уже нервничала, заметив крупного противника. Успокоив и покормив ее оставшимися запасами, Артем отправил ее домой, дав понять, что жук не враг. Обследовав по кругу глайдер, сиротка умчалась в сторону гор. Только после этого парень смог спокойно перегрузить остатки товара в машину. Теперь он просто отправился домой. Какое-то время он приказал Искинту держать задний сектор жука под усиленным надзором так как не хотел, чтобы кто-то из особо умных охотников сел ему на хвост. Максимальную скорость он не развивал, так как знал, что по пути могут попасться ямы и овраги, а жуку необходима ровная поверхность для максимальной скорости, так как Искент может просто не успеть среагировать на появление того же оврага и как-то это компенсировать. Зато на средней скорости машина двигалась четко и без каких-либо проблем. При приближении к горам, Искин, который Артем прозвал дедом, уже очень тембр голос у него был похож, сообщил, что в зоне действия сенсоров появились рхассы. Проверив данные, Артем определил, что небольшое стадо, хотя местное почему-то называли стадо стаи, странно, в десяток голов рхассов двигалось в сторону гор. Все особи были довольно молоды, кроме вожака. Эта тварь была довольно крупной и матерой. Оставив следить деда за обстановкой, он вышел на охоту. Сейчас ему было проще, так как есть транспорт, который сможет за пару часов доставить тушерхасов к нему в пещеру, где у него есть холодильник из резинок. Поэтому он решил не церемониться. Если получится, то можно будет уже сейчас запастись шкурами и костью. Взяв на изготовку охотничьи дротики, наконечники которых были смазаны ядом пещерника, да и были изготовлены из его когтей, он медленно подкрадывался к вожаку стада. Жука он оставил за невысоким холмиком, который, однако, полностью скрыл машину от любопытных носов животных. Ведь они могли не только заинтересоваться глайдером, они могли просто убежать. Все время, пока крался, он наблюдал за вожаком. Заметил он врага или нет. Хотя он и стоял чуть в стороне от остальных, Первой целью был все-таки именно он. Ведь его нужно было выбить в первую очередь. Выбив его, он лишал группу руководства, и у него было какое-то время в запасе. Ведь Архасы могли начать выяснять отношения между собой. За это время он мог зацепить еще кого-то из них. Через пятнадцать минут, аккуратно приблизившись к рхассам на расстоянии броска, Землянин приподнялся и, как следует размахнувшись, метнул дротик, сразу же падая на землю. Только глупец, бросив дротик местное животное, будет стоять и разглядывать результат. Может, где-то такая тактика и прокатит, но не здесь. Аккуратно взяв новый дротик, землянин приподнялся и посмотрел на вожака. Тот лежал, слегка подергивая передними ногами, словно стараясь убежать. Метнув дротик, Артем целился ему в глаз или хотя бы в морду, рассчитывая поцарапать его и дать яду попасть в кровь Ирхаса. Присмотревшись, он понял, что получилось как нельзя лучше. Дротик попал прямо в глаз твари, которая даже не успела поднять тревогу. Парень внимательно осмотрелся и принялся тихонько подбираться к основной группе рхасов. Подобравшись к ним, парень выбрал целью второго повеличения самца и снова вметнул свой снаряд. В этот раз дротик просто оцарапал нос твари, которая всхрапнула и шарахнулась в сторону, переполошив все стадо. Стараясь успеть, Артем, уже не ложась траву, метнул оставшиеся у него три дротика. Весь расчет был на то, что, заметив большую потерю среди самцов, стадо запаникует и бросится бежать. Так и получилось почти. Как оказалось, Артем не заметил одного из рхасов, причем довольно крупного, который прилег отдохнуть под невысоким кустиком. И после того, как стадо запаниковало, выскочило из своего укрытия. Поняв, что по сути стал вожаком, эта тварь бросилась в атаку на единственное живое существо в округе, которое могло хоть как-то угрожать стаду. Он атаковал Артема. Землянину было не впервой общаться с рухасами подобным образом, поэтому он немедленно вытащил из-за спины мечи и приготовился встречать гостей. Ситуацию ухудшало то, что место было открытое, и все оставшееся стадо двинулось за новым вожаком. Если в горах можно было заманить их в узкое место, то здесь они шли в атаку широким фронтом и имели все шансы все-таки достать противника. Артем приготовился к тяжелому бою, когда из-за холма плавно вынырнул жук и открыл огонь. Как потом оказалось, у него в приоритетах прописано зачищать хозяина, и заметив по сканеру, что агрессивные формы жизни приближаются к нему с явно недобрыми намерениями, было принято решение открыть огонь. Три снаряда с тоннельных орудий просто снесли передний ряд атакующих, после чего произошло именно то, чего добивался Артем. Оставшиеся в живых рхасы бросились бежать. Дав команду деду прекратить огонь и приблизиться, он пошел грузить свою добычу. Благодаря широкому кузову и мощной лебедке это не заняло много времени. Больше пришлось возиться с разорванными на половинке в которых попали снаряды Фри. Так что уже через полчаса Артём продолжил свое движение в сторону дома. Приблизившись к территории, которую контролировали Харукты гнезда Сиротки, он вылез из глайдера и дал им спокойно осмотреть машину. Убедившись, что глайдер не представляет для них угрозы, стражи снова спрятались, а Артём медленно продолжил путь. Добравшись через полчаса до своей пещеры, Он загнал жука в довольно большую пещеру по соседству, которая была на уровне дна расщелины. Жить в ней он бы не стал, но вот приспособить ее под гараж было самое то. Сразу перетаскав Рхаса в холодильник, он принялся за разделку туш. Головы, как обычно, он отсек, и ткнув в них ядом гухарруза, он получил резинки — А разобрав туши, запас мяса и внутренности, который тоже сложил в отдельный самодельный короб, обшитый изнутри неудачными шкурами, такими, как, например, получится от разорванных на половин керхасов. Шкуры, даже малейшие куски, были отправлены в раствор для обработки. Найденное два небольших с ноготь указательного пальца кристалла в коллекцию. Затем он выгрузил реактор, турели и искент, из которых собирался со временем собрать защитный периметр для своей пещеры, после чего лег спать.